Глава 33 Как только за удовлетворенно хмыкнувшим доктором закрылась дверь, Александр накинул на себя и друга поглощающий звук магический полок и протянул другу бумажку в сто долларов. «Это что?» Недоуменно уставившись на деньги, поинтересовался тот. «Это я нанимаю тебя, Ричи. Я мог бы рассказать тебе все, что сейчас расскажу, и как другу». Но мне и Вайлду все равно нужен адвокат. Ну и кроме того, теперь, когда ты мой адвокат, тебя не смогут вызвать и допросить в качестве свидетеля, так что это и твоя защита тоже. Ричард принял из рук друга купюру и, махнув головой на стулья, спросил. «Присядем?» Алекс кивнул, оседлал ближайший к нему стул и, поставив локти на спинку стула, подпер кулаками подбородок и начал свой рассказ. Он не стал ничего скрывать от своего друга и адвоката, рассказал все, что произошло за день, начиная со своего прибытия в квартиру телемака. Ричард поставил свой стул напротив и, последовав примеру друга, тоже не сел на него, как положено, а оседлал, поставив локти на спинку и подперев кулаками подбородок. «Ты прав!» История о том, что телемак сбежал, потому что испугался, шита белыми нитками. Выслушав Алекса, согласился он. Телемак, конечно, редкостный мерзавец, но не трус. Кроме того, с его точки зрения было бы чего пугаться, да и с точки зрения неблагого зимнего двора тоже. Смертные для них низшие существа, поэтому плевать они хотели на то, сколько из них он принес в жертву. Торговля же ферийской прелестью – просто бизнес. Благой зимний двор, конечно, попытается замять скандал, но и они тоже не поверят. Но это их проблемы. Наша же проблема в том, чтобы они ничего не смогли доказать. Тебя они не прочитают, а вот Вайлда могут, и причем на законных основаниях. Но, к счастью, у моего отца есть артефакт, с помощью которого мы подкорректируем нашему другу память». «Стивен разработал артефакт, изменяющий память?» — изумился Александр. «Нет?» — улыбнулся Ричард. Папа разработал артефакт, помогающий пациентам, страдающим посттравматическими расстройствами, заменить ужасающие их воспоминания более удобоваримой для них версией. Это работает как самообман, поэтому замена памяти возможна только у тех пациентов, которые действительно хотят забыть один вариант событий и заменить его другим. И откуда уверенность, что менталисты зимних не заподозрят манипуляций с сознанием Вайлда? поинтересовался Александр. Опять же, Вайлд Фейри, поэтому еще неизвестно, подействует ли на него артефакт, добавил он с явным скепсисом в голосе. Ричард понимающе усмехнулся. Оттуда, что отец разрабатывал этот артефакт по заказу ее величества Эланы для одной из ее фрейлин, разумеется, с согласия этой самой фрейлины. К слову, После того, как Вайлд пройдет процедуру по изменению воспоминаний, можно будет попросить Ее величество просмотреть его память. Маме она не откажет. И если уже она не сможет увидеть ничего другого, кроме того, что Вайлд и сам готов будет ей показать, то и никто другой тоже не сможет ничего лишнего увидеть. В ответ на это Александр закатил глаза, нервно хохотнул и поинтересовался. Ричи, что ты несешь? «Ладно, твой отец, но еще твоя мать и ее величество, Элана!» Собеседник вздохнул и объяснил. «Расчет на то, что ее величество посмотрит память Вайлда и увидит только то, что нам нужно. Есть ли при этом риск, что она увидит что-то еще? Да, есть. Но лучше это что-то увидит она, чем зимнее. Что же до мамы?» то ей я скажу, что мне нужно точно знать, каковы будут показания моего подзащитного, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время судебного процесса, если до него вдруг дойдет дело, и это будет чистой правдой». «Хорошо. Как считаешь нужным, так и сделаем», — согласился Алекс. «Что скажешь насчет нашего с Вайлдом пребывания в квартире Телемака? Удастся ли нам договориться с зимними, чтобы они закрыли на это глаза?» — Того пребывания, которое со взломом и незаконным проникновением, — усмехнувшись, уточнил адвокат. — До этого пребывания, — опустив глаза и усмехнувшись, буркнул его клиент. — Учитывая, что вас в этой квартире вместо того, чтобы сдать в полицию, заковали в антимагические наручники и пленили с целью распродать по частям, то куда они денутся? — фыркнул Ричард. Даже при том, что часть памяти телемаковскому докторишке-мяснику придется подчистить, его показаний все равно будет более чем достаточно, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что за судьба вас ожидала. Кроме того, будут еще и улики и показания личных головорезов его высочества. — Из того, что ты мне рассказал, вы уже накопали более чем достаточно для того, чтобы и зимний, и неблагой двор пошли на все, в том числе и на то, чтобы сделать вид, что верят в бегство телемака, но только бы как можно быстрее и как можно глубже похоронить эту историю. — Похоронить, но не забыть, — понимающий кивнул Александр. — Потому что телемака мне и Вайлду не простят. — Нет, не простят подтвердил его собеседник. Если бы телемак имелся в наличии, то месть вам была бы только его личным делом. Теперь же это дело чести всего неблагого двора. Но при неблагом дворе нас с Вайлдом и раньше-то не особо жаловали. Более того, Телемак мне еще год назад передал черную метку, усмехнулся Алекс. Вот только руки у них были коротки добраться до нас с Вайлдом пока б ее не вмешалась твоя сестра. Просто убери ее от меня и, уверяю тебя, я и Вайлд, мы о себе прекрасно позаботимся. Поверить не могу, что говорю это, но меня искренне пугает перспектива новой встречи с твоей одиннадцатилетней сестрой». Ричард рассмеялся и кивнул. «Ладно, зачишка, не трясись ты так». Обещаю, что защищу тебя от серого волка, и он больше никогда тебя не обидит. Ну, а если серьезно, то на этот раз Кэсси и Пенелопа и в самом деле зашли слишком далеко. Опасно далеко для их жизни. Поэтому, думаю, будет правильным разлучить их, хотя бы на время. Я поговорю с мамой и папой, и, вероятнее всего, мы отправим Кэсси в одну из закрытых магических школ на пару-тройку лет. Что же касается неблагого двора, то от этого серого волка, к сожалению, будет защититься намного сложнее. И как твой друг, я не хотел бы, чтобы ты недооценивал ситуацию. Если раньше ты и Вайлд были просто помехой на пути его высочества, то теперь вы законная добыча ее величества, королевы неблагого зимнего двора Мэбиус. Разницу улавливаешь? Ну, не такая уж и законная. — возразила добыча. — Как говорится, нет тела — нет дела. Поэтому объявить войну магическому совету по сусторонности у нее оснований нет. — Я имел в виду в ее понимании, — пояснил Ричард. — Да понял я, что ты имел в виду, — раздраженно отмахнулся Александр и уже прикинул ближайшие перспективы. — И они мне не нравятся. Настолько не нравится, что будь у меня возможность воскресить Телемака, я бы его воскресил. Так что можешь быть спокоен, я более чем трезво оцениваю ситуацию. Его собеседник, понимающий, кивнул. Ты опасаешься, что если неблагой двор продолжит на тебя охоту, то ситуация с Телемаком может повториться, и ты загрызешь еще кого-нибудь. Но уже при свидетелях и на сцене появится также еще и Хель. Направив невидящий взгляд в окно, Александр мрачно усмехнулся. — Нет, не опасаюсь. Я точно это знаю. Как только моя звериная ипостась почувствует угрозу нашей с ней жизни, она возьмет дело в свои руки. Я просматриваю уже четвертый вариант развития будущего и вижу практически один и тот же кровавый исход. Разница только в количестве разорванных и испепеленных мною зимних. От прозвучавшей в голосе друга безысходности Ричард поежился. — А если мы сможем как-то договориться с Мебиус? — задумчиво поинтересовался он. — Но ты же только что сказал, что... — начал было возражать Александр. Однако Ричард его перебил. — Посмотри, есть ли такой вариант? — раздраженно прикрикнул адвокат. — Хм... «Ты прав, есть такой вариант», — удивленно согласился клиент. «И в этом случае есть даже не один, а целых два варианта развития событий, при которых я никого не загрызу и при этом останусь жив». «Что ты задумал, Ричи?» «Суд крови!» — нарочито торжественно ответил адвокат. «Испытание поединком? Но на каком основании?» — И кто кого вызовет на дуэль? — озадаченно поинтересовался клиент. — Ты вызовешь телемака? — криво усмехнулся Ричард. — Телемака? — оторопело переспросил Алекс. — Очень смешно. — раздраженно фыркнул он. — Забыл, что ли, что я его... того? — добавил он и закашлялся. — Победил! — насмешливо подсказал адвокат. — Ага, — мрачно согласился клиент. «Победил. Так победил, что...» — добавил он и вздохнул. «Вот и я о том же. Ты победил его, а он, сволочь, чтобы не признавать твоей победы, убежал. И теперь тебя неизвестно, в чем подозревают, и это бросает тень на твое честное имя. То есть...» — понимающих хмыкнул Алекс, задумчиво глядя на друга. «Если я правильно тебя понимаю, ты предлагаешь мне...» объявить телемака трусом и на этом основании потребовать суда крови, церемониал которого предусматривает ответственность всего рода. «Именно!» — кивнул Ричард. «У королевского рода попросту не будет выбора. Они или выставят на поединок другого своего представителя, или же позорное обвинение в трусости ляжет на весь род. Мебиус и все остальные, разумеется, сразу поймут, что твой вызов — уловка» и что дуэль тебе нужна для того, чтобы снять со своей спины мишень. С другой стороны, в некотором смысле, ты даешь неблагим возможность казнить тебя публично. Вызывающая сторона — ты. Поэтому право выбора оружия, места времени, а также момента окончания поединком принадлежит роду телемака. Иными словами, если они согласятся на дуэль, то все карты будут у них на руках. А если откажутся... Он покачал головой. Нет. При таких условиях они никогда не откажутся. Голову даю на отсечение, неблагие согласятся на суд крови. Поединок с сильнейшим представителем королевского рода неблагого двора. Покачав головой, задумчиво пробормотал Алекс. И это при том, что после того, как я якобы убил телемака, я даже на свойственную всем фейри самоуверенность и недооценку противника рассчитывать не могу. «Ох, Ричи, мне бы твою веру в мои силы!» Ричард развел руками, невесело усмехнулся, потом вздохнул и, наконец, ответил. «Алекс, ты сам сказал, что тебе все равно придется сойтись в смертельном поединке с представителями неблагого двора. Вот только случится это может, и, вероятнее всего, случится в самый неожиданный и неподходящий для тебя момент. В то время как противник будет при всеоружии и при полной готовности. — Да, в случае атаки где-нибудь в подворотне это не будет кто-то из фейри королевского рода, но их будет много, а ты, скорее всего, будешь один. — Поэтому, как по мне, выбор очевиден, — наставническим тоном выразил свое мнение адвокат. — Угу, очевиден, — тяжело вздохнул клиент. — Тебе нужен будет надежный и знающий секундант-посредник по вопросам, связанным с дуэлью и последуэльными обязательствами сторон. Кто-то, кто досконально знает все заветы и законы Фейри. — Ты не против Ее Величества Эланы? — Королевы летнего благого двора? — удивленно переспросил Александр. — А она согласится? — Ради мамы согласится, — кивнул Ричард. — Маму мне даже просить не придется. Она сама предложит. Поспешил он заверить друга. — Алекс, просто вспомни, с кем мы имеем дело, и не спорь. — покачал головой уже не друг, а адвокат. — Не мне тебе рассказывать, что одно неверно сформулированное слово и даже родовая кровная клятва о непричинении вреда перестанет быть абсолютной защитой. Александр выставил перед грудью ладони, словно бы защищаясь. — Речи, речи, я же не сказал, что против. Если Ее Величество согласится быть моим секундантом, я буду только счастлив. Но... «Зачем ей это? Зачем королеве летнего благого двора делать что-то в пику неблагому двору, тем более зимнему?» Насмешливо переспросил Ричард, изумленно изогнув при этом правую бровь и лукаво блеснув глазами. «Ну, если вопрос ставить таким образом, — усмехнулся его собеседник, — то вопрос, конечно, глупый. И все же ее величество подставляется и довольно серьезно рискует. Ведь если я проиграю... Но ты не проиграешь, — уверенно заявил Ричард. Да, противник сильный, не просто сильный, а могущественный. Но у тебя есть дар предвидения вариантов развития событий, о котором неблагой двор не знает. И, кроме того, ты сам сказал, что есть даже не один, а целых два варианта развития событий, при которых победителем окажешься именно ты, а не твоя вторая ипостась. Насколько я знаю Элану, ей информации о том, что шанс победить у тебя есть, будет достаточно, чтобы рискнуть и поставить на тебя. Кроме того, как я уже и сказал, есть еще и моя мама, с которой ее величество дружна настолько, что не просто согласилась, а практически сама напросилась стать крестной гармов Телемак! выругался Александр. Даже мертвый он остается той еще, занозой в заднице. Но и в монастырь уйти я тоже не готов, даже в женский. Поэтому ты прав. Другого выбора, кроме как выиграть этот демонов суд крови, у меня нет.